ибо я искал постоянного блага, а лишь по своей достижимости. Постоянным же размышлением я пришел к пониманию того, что в этом случае я, если только смогу глубоко рассудить, утрачу достоверное зло ради достоверного блага. Действительно, я видел, что нахожусь в величайшей опасности и вынужден изо всех сил искать средства помощи,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 и таких, которые ради снискания богатства подвергали себя стольким опасностям, что, наконец, жизнью поплатились за свое безумие. Не менее примеров и тех, кто ради достижения или сохранения славы претерпели жалкую участь. Наконец, бесчисленные примеры тех, кто чрезмерным любострастием ускорил свою смерть.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 Никакого страха, никакой ненависти, никаких, одним словом, душевных движений. Между тем все это появляется от любви к тому, что может погибнуть, а таково все, о чем мы только что говорили. Но любовь к вещи, вечной и бесконечной, питает дух одной только радостью, и притом не причастной никакой печали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 оставался погруженным в эти размышления. До тех пор он отвращался от прежнего и усердно размышлял о новой задаче.